525. -е. Гуру. Учитель сказал «Все обращаю на пользу». так уже развитую способность мечтать он обращает на созидание. Владыки творят эволюцию мыслью Если хотите, это тоже творение мечтою, только в более конкретных и непреложных формах ее выражений. Огненной мыслью творят они будущие планеты и человечество. Им уподобиться можно в творчестве этом, им подражая. Когда мечта веяна красотою, созвучна она эволюции сущего. Но также и здесь требуется самоотверженность. Ведь мечта не о себе, но об общем благе. Такая мечта вольется в общее русло эволюционной мысли и внесет свою лепту на общее дело преображения мира. Сферы творческих мыслей. Сферы творящей мечты ясно сияющие. Как бы ни была бедна или убога внешняя сторона жизни или окружающие мечтою творить можно всегда. К этому творчеству призывает учитель. Он указует и силу дает мечтание претворить в мощь творческой мысли, горящей мечтою и движимой ею.